Глава тридцать пятая «Теперь все сходится», — сказал Минхо. Томас стоял рядом с ним, на самом краю обрыва, и глядел в серую пустоту пропасти, не видя вообще ничего, за что можно было бы зацепиться глазом. Ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу, или прямо впереди, лишь пустота вокруг. «Что сходится?» — спросил Томас. Это уже три раза повторилось, и, думаю, неспроста. Ну, да. Томас понял, к чему клонит Минху, но ждал, пока тот объяснит все сам. Тот дохлый Гривер, которого я обнаружил в первый раз, скрылся в этом направлении. Мы так и не видели, чтобы он вернулся или наоборот, двинул вглубь лабиринта. А потом еще те четыре твари, которых мы обдурили и отправили полетать. Обдурили? переспросил Томас. Кто кого еще обдурил? Минха задумчиво посмотрел на него. Хм, как бы то ни было, теперь еще этот. Он махнул рукой в пропасть. Я уверен, что гриверы покидают лабиринт этим путем. Кажется полным бредом, но ведь и солнце просто так не потухнет. Если они могут уходить этим путем, добавил Томас развивая мысль куратора. «Значит, и у нас получится!» «Опять ты со своими самоубийственными идеями!» засмеялся Минха. «Видать, очень соскучился по гриверам. Думаешь, в их логове тебя сэндвичами накормят?» Томас паник чувствуя, как угасает надежда. «Есть предложение лучше?» «Не все сразу, Шнурок! Давай-ка для начала насобираем камней!» и проверим, что да как. Сдается мне, где-то тут есть скрытый выход». Они подобрались с земли все лежащие поблизости булыжники, но их показалось недостаточно, и тогда ребята принялись отламывать куски каменных блоков из трещин в стене. Собрав внушительную горку камней, они перетащили ее к самому обрыву и сели, свесив ноги через край. Томас заглянул вниз, но кроме серой, отвесно уходящей вниз стены, ничего не увидел. Минха достал блокнот с карандашом и положил на землю. «Надо все тщательно записать. Какая-то оптическая иллюзия мешает нам увидеть выход. Ты тоже не зевай. Смотри в оба и запоминай все, что увидишь. Не хочу один отвечать за возможный промах Шанка, который решится сигануть вниз первым». — Думаю, этим шанком обязан стать куратор бегунов, — попытался пошутить Томас, отгоняя страх. От мысли, что они находятся в непосредственной близости от места, откуда в любую секунду могут выскочить гриверы, бросала в жар. — Не волнуйся, мы предварительно обвяжем тебя веревкой покрепче. — А это мысль, — Минха взял камень с кучи. — Ладно, будем кидать по очереди, то дальше, то ближе, как бы вычерчивая камнями змейку. Если какой-то волшебный выход и вправду существует, надеюсь, наша затея сработает. Томас взял камень и, прицелившись, бросил его влево, прямо туда, где стена коридора резко обрывалась ничем. Острый обломок полетел вниз и продолжал лететь, пока не скрылся в серой пустоте. Теперь настала очередь Минхо. Он бросил камешек примерно на фут дальше того места, в которое метил Томас. Осколок полетел вниз. Затем снова кидал Томас, целясь еще на фут дальше. Потом опять Минхо. Оба камня исчезли в бездне. Бегуны продолжали бросать до тех пор, пока не прочертили воображаемую линию длиной не меньше дюжины футов от края обрыва. Затем они сместились правее, проводя невидимую линию уже в направлении лабиринта. Все камни беспрепятственно падали вниз. Еще две линии, от края обрыва и в обратном направлении. Булыжники снова скрылись в пропасти. Они проделывали операцию вновь и вновь, бросая обломки на такое расстояние которая человек или Гривер был способен одолеть в прыжке. Томас внимательно провожал взглядом каждый брошенный в бездну камень. Но со всяким новым броском в нем все сильнее крепло разочарование. В какой-то момент он и вовсе начал считать всю затею абсурдной. Бегуны уже проверили всю левую часть пропасти, и стратив добрую половину припасенных снарядов. Но так и не заметили ничего необычного. Как он мог поверить в существовании скрытого выхода? Томас мысленно обругал себя за наивность. И тут произошло невероятное. Камень, брошенный минха, пропал. Большой обломок стены, извлеченный ими из трещины, полетел вперед, почти в центр пропасти, начал падать к земле а затем вдруг исчез, словно канул в воду. Бесследно пропал, пролетев лишь какую-то секунду. Томас потерял дар речи. Такого странного зрелища он еще не видел. «Как мы могли этого не заметить?» — воскликнул Минха. «И раньше ведь бросались обрыва всякое барахло, но никогда не видели, чтобы что-то вот так исчезало. Ни разу!» У Томаса пересохло в горле. Он кашлянул. «Давай-ка еще раз попробуем, вдруг мы оба моргнули!» Минха повторил эксперимент, бросив камень в ту же самую точку. Тот снова внезапно исчез, словно растворился в пространстве. «Наверное, в прошлый раз вы невнимательно смотрели», предположил Томас, «когда не ожидая, что что-то может произойти на самом деле» то не присматриваешься особо, поэтому оно и ускользает». Они продолжали бросать оставшиеся камни с обрыва, дюйм за дюймом удаляясь в стороны от той точки, где исчез первый обломок. К немалому удивлению Томаса, площадь участка, в котором пропадали предметы, не превышала нескольких футов. «Неудивительно, что мы не замечали его», сказал Минха лихорадочно зарисовывая в блокноте невидимое отверстие и делая пометки о его размерах. «Довольно маленький проход!» «Гриверы едва протискиваются в такую дыру!» Томас не сводил глаз с участка в небе, где находился невидимый портал, пытаясь впечатать в память точное местоположение прохода и расстояние до него. «Когда они вылезают?» то, наверное, балансируют на краю дыры, а потом прыгают через пропасть прямо на край обрыва. Тут довольно близко. Даже я смог бы прыгнуть на такое расстояние, а они тем более...» Минха завершил набросок и поглядел на загадочную прореху в небе. «Как такое возможно, чувак? Что мы вообще перед собой видим?» «Как ты и говорил, тут нет никакого волшебства». Всего лишь результат работы того самого механизма, который сделал небо серым. Выход скрыт чем-то вроде оптической иллюзии или голограммы. Все в этом месте наизнанку. И чертовски круто, вынужден был признать Томас. Хотелось бы ему понять, какие высокие технологии стоят за всеми странностями, которые тут творятся. «Ага, что наизнанку, то наизнанку. Пойдем!» Минха с кряхтением встал и закинул рюкзак за спину. «Надо обижать как можно больше коридоров. Может, на этом чудеса не закончатся и проявится еще что-нибудь необычное. Вечером расскажем обо всем ньюту салби Не представляю, как это можно использовать, но, по крайней мере, теперь мы знаем, куда уходят проклятые гриверы». «И, вероятно, откуда приходят?» — добавил Томас, бросив последний взгляд на невидимый портал. «Из норы гриверов!» «Ага, вполне ничего себе название! Не хуже остальных! Надо идти!» Томас продолжал смотреть с обрыва, ожидая, пока Минха первым двинется с места. Но его товарищ, очевидно, был поражен открытием не меньше. Несколько минут они постояли в полном молчании, пока Минха не развернулся и не побежал прочь, не говоря ни слова. Томас нехотя последовал за ним, и вскоре они скрылись в сером сумраке лабиринта. В коридорах ребята не обнаружили ничего необычного, все те же каменные стены и плющ. Томас делал метки из срезанных стеблей и записи в блокноте. Ему трудно было заметить все изменения. Ему трудно было заметить все изменения, произошедшие по сравнению с предыдущим днем. Однако Минха без раздумий указывал на стены, которые за ночь успели переместиться. Когда они достигли последнего тупика и пришло время возвращаться домой, у томаса возникло непреодолимое желание плюнуть на все и остаться в лабиринте чтобы посмотреть что произойдет ночью минха видимо уловил перемену в настроении товарища еще рано чувак еще рано сказал он томасу положив ему руку на плечо и они вернулись назад в Глейде царило уныние и неудивительно Любой захандрит, когда все вокруг окрашено в мрачные серые тона. Свет оставался таким же тусклым, как и утром, и Томас невольно задался вопросом, изменится ли освещение после заката. Когда они вошли в западные ворота, Минха направился прямиком к картохранилищу, чем очень удивил Томаса. Он-то был уверен, что в сложившейся ситуации... Это самое последнее, что им стоило делать. Тебе разве не хочется поскорее рассказать Ньюту и Алби про нору Гриверов? — Мы все еще бегуны, и у нас все еще есть обязанности, — ответил Минхо. Томас побрел за ним к тяжелой стальной двери бетонного бункера. Куратор посмотрел на него и вымученно улыбнулся. — Не волнуйся, у нас останется время поговорить с ними. «Долго мы тут рассиживаться не будем!» Войдя в картохранилище, они застали там и других бегунов. Кто-то прохаживался по комнате, кто-то, склонившись над столом, чертил карты. Однако никто не проронил ни слова, словно запас предположений о том, что случилось с небом, был исчерпан. Царившая тут атмосфера безысходности – Была настолько вязкой, что Томасу показалось, будто он тонет в ней, как в трясине. Юноша понимал, что должен испытывать те же чувства, но был слишком возбужден. Ему не терпелось увидеть реакцию Ньюта и Алби на новость об обрыве. Томас сел за стол и, используя свою собственную память и пометки в блокноте, начал рисовать карту. Минха Все время сидел рядом и давал подсказки вроде Думаю, проход заканчивается не там, а здесь. Соблюдай пропорции и дорисуй ты линии ровнее шанг. Куратор раздражал своей дотошностью, однако здорово помог. Поэтому уже спустя минут 15 Томас смог оценить конечный результат работы свою первую карту. Он страшно гордился собой. Она ничем не отличалась от всех остальных виденных их карт. «Недурно», — похвалил его Минха, — «во всяком случае для новичка». Минха встал, подошел к ящику с картами первого сектора и откинул крышку. Опустившись на колени перед ящиком, Томас извлек из нее вчерашнюю карту и положил рядом со своим творением. «Что теперь делать?» — спросил он. «Надо сравнить конфигурации сектора. Правда, сравнивать изменения за два дня толку мало. Чтобы найти какие-то закономерности, нужны результаты за несколько недель. Неблагодарный труд, но я уверен, что-то тут спрятано. Что-то, что нам поможет. Просто мы пока этого не видим. Как я сказал, мы в дерьме». Томас... Почувствовал, что глубоко в мозгу что-то зашевелилось. То же самое он испытывал, когда попал в картохранилище в первый раз. Перемещающиеся стены лабиринта, конфигурация, все эти прямые линии. Может, за ними скрываются вовсе и не карты, как таковые, а нечто совсем иное? Может, они на что-то указывают? Томас не мог отделаться от чувств что он не замечает очевидного, а ключ к разгадке лежит на поверхности. Минха хлопнул его по плечу. «После ужина и разговора с Ньютом и Алби сможешь вернуться сюда и дальше сравнивать карты, сколько влезет. Пойдем!» Томас сложил листы в ящик и захлопнул крышку, злясь на себя за собственную беспомощность. Мысль, что стоит лишь протянуть руку, и он получит ответ, не давала покоя, словно заноза, засевшая глубоко в мозгу. Двигающиеся стены, прямые линии, конфигурации. Ответ где-то рядом. Хорошо, как скажешь. Едва они вышли из картохранилища, с лязгом захлопнув за собой массивную дверь, как к ним подошли ньют и алби оба явно чем-то обеспокоены возбуждение томаса в миг сменилось тревогой привет сказал минха мы как раз давай без лишней болтовни оборвал его алби на полуслове нет времени что-нибудь нашли минха нахмурился и я рад тебя видеть да нашли кое-что интересное вопреки ожиданиям томаса Алби, видимо, расстроился еще сильнее. «Чертово место начинает рассыпаться, как карточный домик!» Он бросил на Томаса неприязненный взгляд, словно винил в происходящем именно новичка. «Какая муха его укусила!» — подумал Томас, чувствуя, как в нем закипает злость. «Они весь день мотались по лабиринту, как проклятые, и что получают в качестве благодарности!» — О чем ты? — спросил Минха. — Еще что-нибудь стряслось? — ответил Ньют, сопроводив слова кивком в сторону ящика. — Сегодня долбаный ящик не пришел. Приходил каждую неделю в течение двух лет в один и тот же день, в один и тот же час. И на тебе! Все четверо посмотрели на металлические створки. Томасу даже показалось, будто над ними нависает тень еще более мрачное, чем тусклый серый свет, окутавший Глейд. — Да, блин, вот теперь нам точно каюк, — пробормотал Минхо. Томас понял, что их положение действительно становится бедственным. — Солнца для растений нет, — произнес Ньют, — снабжение тоже. Я бы сказал, мы по уши в дерьме. Алби. Стоял, скрестив руки на груди, и продолжал задумчиво смотреть на люк, словно пытаясь раскрыть его створки силой мысли. «Так вот», — сказал Минха, — «как я уже говорил, мы обнаружили кое-что странное». Ньют вопросительно поднял брови. «Что?» Минха подробно описал их с томосом приключения, начав с Гривера, за которым они проследили и, закончив результатами эксперимента с бросанием камней с обрыва. «Наверное, это ведет туда, где... Ну, что ли, живут гриверы?» — подытожил он. «В нору гриверов!» — вернул Томас. Все трое одарили его раздраженными взглядами, словно он вообще не имел права высказываться. Впервые такое обращение почти не покоробило Томаса. «Блин!» — Хочу поглядеть на нее собственными глазами, — пробормотал Ньют и добавил, — с трудом верится. Томас был полностью с ним согласен. — Даже не знаю, что можно сделать, — сказал Минху. Может, получится как-то перегородить коридор? — Дохлый номер, — ответил Ньют. — Проклятые твари умеют ползать по стенам. Забыл, что ли? Что бы мы там ни построили... «Это их не остановит!» Разговор внезапно прервался. Возле Холмстеда возник какой-то переполох. Несколько глейдеров у входа в дом что-то бурно обсуждали, пытаясь перекричать друг друга. Среди них находился и Чак. Как только он заметил Томаса, немедленно бросился к нему. Мальчишка пребывал в состоянии сильнейшего возбуждения — И Томас мысленно приготовился к очередным неприятным неожиданностям. «Что происходит?» — спросил Ньют. «Она очнулась!» — крикнул Чак. «Девчонка! Очнулась!» Внутри у Томаса все оборвалось. Он прислонился к бетонной стене картохранилища. Девушка пришла в себя. Та самая девушка, чей голос он слышал в своем мозгу. Ему захотелось убежать, прежде чем это снова произойдет, прежде чем она с ним мысленно заговорит. Слишком поздно. «Том, я здесь никого не знаю. Забери меня. Все меркнет. Я начинаю забывать все, кроме тебя. Я должна рассказать тебе правду, но память уходит». Он не мог понять, как это у нее получается, «Как она может телепатически говорить с ним?» Тереза замолчала, затем добавила что-то совсем странное. «Лабиринт! Это код! Том, лабиринт! Это код!»